Глава пятая. С первого взгляда. Стасик, посмотри, я нормально выгляжу? Отпад, сестренка! Видел бы тебя, Петро, совсем усок бы. А ты что, альбом прямо так понесешь? Нет, у меня красивый пакет приготовлен. А цветы будешь покупать? Цветы? Папе? Не папе, а его жене. Вообще-то так полагается. Купи сестренка, ей будет приятно. И папе твоему тоже. А в результате и тебе. Ты так считаешь? Конечно, я тебе как старший брат советую. Даша расплылась в улыбке. Ну, если как старший брат. Хорошо, только очень прошу, не задерживайся. А то я волноваться буду. В этот момент позвонила с работы Александра Павловна. «Данчик, ты собралась?» «Да, мама, уже выхожу». «А что ты надела?» «Розовое платье. Можешь взять к нему мои розовые бусы. А как у вас дела?» «Порядок. Хорошо, я с работы непременно заеду, а потом все-таки смотаюсь на дачу, а то мама там одна. Ты будешь в городе ночевать? Мне тебя не ждать?» «Нет, я же не знаю, сколько у папы пробуду». «Ну, долго ты там не засидишься, это ясно. Все, Данчик, меня уже зовут. Целую». «Она заедет к тебе», — сказала Даша Стасу. «Хорошо, но ты все-таки не волнуйся, не задержусь. Ну все, я побежала. Надо ведь еще купить цветочков этой мымре». «Дашка, не настраивай себя. Насколько я понимаю, эта женщина ничего плохого тебе не сделала». «Нет, но...» «Ладно, все, молчу. Пока, Стасик». У метро Даша приценилась к цветам. Все они стоили ужасно дорого. По крайней мере, те, которые нравились Даше. Она довольно долго слонялась вдоль цветочного ряда, терзаясь сомнениями. И вдруг заметила чуть поодаль женщину, которая как раз вынула из сумки удивительной красоты небольшой букетик ярко-оранжевых ноготков с синими васильками и какой-то травкой. Даша просто кинулась туда. «Сколько такой букетик?» «Десять рублей. Дайте, пожалуйста, три». несказанно обрадовалась Даша. «Для мамы покупаешь?» поинтересовалась женщина. «Нет, для знакомой. Вот спасибо вам, это то, что нужно. Может, тебе их в один букет связать, а? Да, пожалуйста». Букет получился просто загляденье. Даша всю дорогу им любовалась. Дверь ей открыл сам Александр Евгеньевич. «О, дочка, молодец, не опоздала». «Поздравляю, папочка! Вот тебе подарок от цветы Людмиле Генриховне!» «Люда, погляди, что тебе Дашенька принесла!» Из кухни выглянула Людмила Генриховна. «Дашенька, здравствуй! Это мне? Изумительно! Шура, погляди, какая прелесть! Просто красота! Дашенька, это надо поставить непременно в белую вазу! Деточка, будь добра, помоги, а то у меня пирог подгорит! Шура, во что ты углубился?» «Это альбом?» «Спартак вчера, сегодня, завтра», – снисходительно улыбнувшись, объяснила Даша и налила воду в круглую белую вазу. Поставив в нее цветы, она сама ахнула. В этой вазе букет казался совершенством. «Даша, поставь эти цветы на стол, пусть все любуются». В большой комнате был накрыт стол. «Ого, сколько народу ожидается!» Она побежала на кухню. «Надо чем-нибудь помочь?» Людмила Генриховна удивленно глянула на нее и подумала. «Девочка взрослеет. Я всегда знала, что, повзрослев, она примирится со мной». А даже было страшно приятно от того, что Людмила Генриховна так обрадовалась букету и в полной мере оценила его красоту. «Надо же, Стас оказался совершенно прав. Хорошо иметь старшего брата, да еще такого умного». «Вообще-то у меня уже все готово». — ответила на ее вопрос Людмила Генриховна. — Вот разве что. Расставь пепельницы и разложи салфетки. — Дашка, умница моя! А я и не знал, что такой альбом вышел. Просто блеск. Неужто сама додумалась? — ликовал Александр Евгеньевич. И опять Даша мысленно поблагодарила Стаса. — Вообще-то мне один друг посоветовал, — честно призналась она. — У тебя очень умный друг. А, кстати, что за друг? — Но тут в дверь позвонили. «О, вот и гости!» Это явился папин старый приятель с женой. Они тоже принесли цветы. Даша подхватила букет чайных роз и побежала на кухню ставить их в воду. «Людмила Генриховна, я тут недавно по телевизору услыхала, что розы надо ставить в горячую воду и добавлять столовую ложку водки. Может, попробуем?» «Я уже пробовала. Ну и как?» «По-моему, никак. Розы стоят дня три, не больше. Давай уж по старинке, с лимонным соком. И шипы надо отрезать, и это обязательно». «Да чего же я люблю с цветами возиться?» — призналась Даша. «А у вас сегодня много народу будет?» «Да, тут неожиданно моя сестра приехала из Бельгии и детей привезла». «Дети тоже придут?» «Разумеется, они не такие уж дети. Люня твоя ровесница». А Юрий скоро будет 17. Они по-русски говорят. Конечно, засмеялась Людмила Генриховна. Надеюсь, вы подружитесь. Они в Москве до 25 августа. Может, ты их куда-нибудь сводишь? Начинается, подумала Даша, только мне каких-то иммигрантов и не хватало. Там видно будет, не слишком вежливо откликнулась она. Кажется, я рано расслабилась. — подумала Людмила Генриховна. Даша знала, что родная сестра Людмила Генриховны, Лидия Генриховна, овдовела три года назад, а через год вышла замуж за иностранца и куда-то уехала. Но почему-то сообщение об их приезде взволновало Дашу, и она стала ждать этих людей с нетерпением, хотя раньше никогда их не видела. А гости продолжали пребывать, но вот, наконец, в передней раздался папин голос — «Лидушка, наконец-то! Люнечка, здравствуй! А где же Юра?» «Он придет чуть позже. У него встреча с одноклассником», — произнес мелодичный женский голос. Даша выскочила в переднюю. «Вот, девочки, познакомьтесь, это моя дочка Даша», — не без гордости проговорил Александр Евгеньевич. «Даша сегодня выглядела прелестно. Розовое платье подчеркивало ее женственность». «Ох, какая она у тебя красивая!» всплеснула руками в перстнях Лидия Генриховна. «Познакомьтесь, девочки, Лёня — это Даша». Лёня хорошенькая белокурая девочка сделала книгсон. «Привет!» — сказала Даша. «Пошли на лоджию, а то тут толкучка». «Пошли!» — улыбнулась Лёня. «Слушай, а какое у тебя полное имя?» с места в карьер поинтересовалась Даша. «Ольга». «Понятно, а то я думала, что ты Людмила. А ты в каком городе живешь? В Брюсселе?» «О нет, мы живем в совсем маленьком городке, мас -Михелине. Первый раз слышу. А что, ты много бельгийских городов знаешь?» «Ну, кое-какие знаю, а в одном даже была». «В каком?» «В Генте. Потрясающий город. И давно ты там была?» «На весенние каникулы, в марте. Правда, всего один день». призналась Даша. «Почему один день?» «Потому что вообще-то я была в Германии, в Дюссельдорфе, а уж оттуда нас с мамой на один день возили в Гент». «Понятно. Но почему именно в Гент, а не в Брюге? Обычно всех туристов возят в Брюге». «Я знаю. Но мамина подруга, тетя Наташа, которая нас возила, уже была в Брюге, а в Генте нет. Ну и как-то об жизнь в этом Маас... Как дальше?» «Маас Михеллен». — Язык сломаешь. — Да, ну и как там? — Мне нравится. А Юрка просто воет от тоски. — Почему? — Скучно ему там. — А потом он не очень ладит с маминым мужем, — вздохнула Люня. — А ты? — Что я? — Ты ладишь? — Скорее да, чем нет. — И потом я же учусь, а Юрке там делать нечего. Он школу экстерном кончил, когда мы уезжали. Пробовал работать на фабрике Мартина, это мамин муж, — «У него своя фабрика». «Фабрика чего?» «Колготок». «Судачите!» — раздался вдруг незнакомый голос. Даша обернулась и обомлела. Перед ней стоял он. Казалось, все ее мечты о сказочном принце, а какая девочка о нем не мечтает, воплотились в этом юноше. Высокий, широкоплечий, с копной золотистых волос и с большими веселыми глазами. Даша так и застыла с открытым ртом. «Ты дочка дяди Шуры?» «Да», — еле слышно ответила Даша. «А как тебя зовут, я забыл? Настя, да?» «Нет, Даша». «Даша? Какое красивое имя! Мне нравится!» «Ну, давай знакомиться! Я Юра». Он смотрел на нее с ласковой улыбкой, но Даша показалось, что улыбка эта снисходительная. «Конечно, для него она малявка». «Дети, к столу!» — позвала Людмила Генриховна. За столом Юра оказался напротив Даши, а Люня рядом с нею. «Вот черт, теперь кусок в горло не полезет!» — подумала Даша, которая от волнения ужасно хотела есть. Люня сидела слева, а папа справа, и он усердно накладывал дочке всякие вкусности. «Дарья, ты почему не ешь? Все такое вкусное!» — шепнула на ухо ей. — Я сейчас, папа, мне пить очень хочется. Налей мне лимонаду. Людмила Генриховна сама готовила все холодные напитки. И на столе стояли большие кувшины с лимонадом и черно-смородиновым морсом. Осушив большой стакан лимонада, Даша взяла в руки вилку, поковыряла в тарелке, но так и не смогла ничего проглотить. А принц уписывал за обе щеки. — Дурак, — мысленно сказала Даша, — обжора. Однако светлый образ от этого не померк. «Дашенька, а ты почему не ешь? Ты нездорова?» Проходя мимо нее, спросила Людмила Генриховна. «Нет, что вы, я просто... я...» И вдруг Людмила Генриховна, понимающе улыбнулась. Дашу даже в жар бросила. Неужели все уже догадались, что она влюбилась в этого обжору с первого взгляда? «Так нельзя, Лаврецкая!» — одернула она себя. «Ты должна уметь притворяться, а иначе какой из тебя детектив?» «Итак, в бой!» И она принялась за еду. «Вот уж действительно, аппетит приходит во время еды. Молодцы французы!» Умяв все, что было у нее на тарелке, она потянулась за вторым куском пирога с капустой, а Юра услужливо протянул ей блюдо. «Спасибо!» – пролепетала она, чувствуя, что заливается краской. «Даш, я не советую!» прошептала ей Люня. «Что?» — растерялась Даша. «Есть пирог не советуешь? Но я не толстею, чего бы не ела», принялась оправдываться она. «Не советую класть глаз на Юрку. У него есть девчонка». «Что?» — задохнулась Даша. «Что слышала? В него все девчонки влюбляются. Зачем тебе это?» «Какое мне до него дело?» — Взвилась Даша. «У меня у самой мальчишек целый табун. — Как хочешь, — пожала плечами Люня. — Просто ты мне понравилась, и я хотела тебя предупредить. Юрка, он такой легкомысленный. — Да нафиг он мне сдался? Думаешь, я на любого смазливого парня западаю? — Ошибаешься, — горячилась Даша в полном смятении. — Что же такое с ней происходит, если все замечают ее состояние? Да бог с ними со всеми, лишь бы он не заметил. и она все свои силы бросила на то, чтобы казаться веселой и естественной. Но получалось у нее плохо. Если она смеялась, то нарочито громко. Если слушала кого-то, то с преувеличенным вниманием. И главное, она так старалась не смотреть на Юру, что это бросалось в глаза. Когда Людмила Генриховна стала убирать со стола тарелки, Даша вскочила и принялась ей помогать. Поставив в раковину стопку грязных тарелок, Даша обернулась и встретилась взглядом с Людмилой Генриховной. Та смотрела на нее с сочувствием. Людмила Генриховна, Дашенька, не ершись, девочка. Я тебе не враг, поверь. И я очень хорошо понимаю, что с тобой творится. Юра очень славный мальчик. Людмила Генриховна, извините, но мне уже пора. Мы сегодня едем на дачу, мне надо домой. Ну что же, если тебе так легче. Я позову папу, чтобы вы могли проститься, хотя он будет огорчен. «Шура, можно тебя на минутку?» «Не слышит». «И не надо. Я лучше по-английски». «А хочешь, я попрошу Юру проводить тебя до метро?» «Нет, нет!» – испугалась Даша. «Я побегу». «Погоди минутку, я дам тебе сладкое с собой. У меня очень вкусный пирог с вишнями. И Лида принесла роскошный торт. Я вот упакую все тебе в коробочку. На, держи. Нет, давай еще в пакет положим, вот так. Ты уверена, что не хочешь проститься с папой?» Даша вскинула на нее умоляющий взгляд, и Людмила Генриховна сдалась. «Ну что ж, иди, и спасибо за цветы, и всех букетов твой самый красивый!» Даша выскочила на площадку и облегченно вздохнула. «Фу, ну и вечерок!» Она уже прошла несколько метров в сторону метро, как вдруг услыхала за собой крик. «Даша, Даша, подожди!» Ее на полной скорости догонял Юра. Она остановилась. Ну вот, стоило убегать. «Даша, ты почему смылась, не с тем не попрощавшись, а? Разве можно вечером ходить одной? Я тебя провожу!» В ответ Даша только плечами пожала, сказать, что либо у нее не было сил. Они пошли рядом. Ты не ответила, почему вдруг ушла. «Мы сегодня на дачу едем», с трудом выдавила из себя Даша. «А завтра утром нельзя?» «Там бабушка одна». «Старенькая». «Старенькая?» — вдруг засмеялась Даша. «Нет, можно сказать, молоденькая». «Тогда почему такая срочность?» «Она боится одна», — соврала Даша. «А ты когда с дачи вернешься?» — поинтересовался Юра. «Не знаю. А что? Могли бы куда-нибудь сходить вместе?» Дашу бросила в жар. «Кажется, он ее клеит». «Куда?» – тупо спросила она. «Ну, слава богу, в Москве есть куда пойти. Выбор богатый». «Не то, что в вашем этом, как его, Маас Михелине, да?» Юра засмеялся. «Это уж точно. А ты откуда про Смехелин знаешь? От Леньки?» «Конечно. Ну вот мы и пришли. Спасибо, что проводил». «Нет уж, я тебя до дому провожу». «До дому? Но это далеко. Ничего». Мне в гостях надоело. Все, что можно было съесть, я уже съел. Отчаять с тортами. Не люблю сладкого». В метро, немного прочухавшись, Даша ревниво отметила, что многие, даже взрослые женщины, с удовольствием поглядывают на Юру. А он, казалось, никого, кроме Даши, не замечал. И ей вдруг стало легко-легко. Она заговорила весело непринужденно, и непринужденно, ей уже казалось, что она знает этого Юрку всю жизнь. «Какая классная девчонка!» — думал Юра. «Хоть и маленькая еще, но что-то в ней есть. И умная, надо сказать, и красивая, и очень напоминает кого-то. Я таких еще не встречал», — сам себе удивился он. «Слушай, а кем мы друг другу приходимся?» — спросил он, когда они вышли уже из метро. «Разве мы вообще приходимся?» — засмеялась Даша. «Конечно». «Твой папа мне дядя, поскольку женат на моей родной тетке, а ты — дочка моего дяди». «Ну, если бы мы были родные, то считались бы кузенами». «Кузенами — это двоюродными». «Отлично! Но мы же не родные, значит, мы свойственники, а не родственники». «Свойственники? Тоже неплохо. Слушай, а ты ведь Люду не любишь, правда?» «А что, заметно?», заметно. И потом я слышал, как она говорила. Она, между прочим, к тебе хорошо относится, несмотря ни на что. Мне сегодня тоже так показалось. Слушай, а почему ты попёрся меня провожать? Захотелось. Почему? Что почему? Почему захотелось? А тебе не всё равно? Нет. Тогда я скажу. Меня так воспитали. Девочек надо провожать до дому. С молоком матери впитал. «А, ну если с молоком матери!» – чуть не разрыдалась Даша. «Дурочка, я пошутил. Просто ты мне понравилась. Ладно, не заливай. Я для тебя малолетка». «Малолетка? Что за уголовный жаргон? Ты не малолетка, а очень красивая девочка. И с перцем. Я пресное не люблю. Ты когда сдачи вернешься?» «Еще не знаю». «Тогда позвони мне, ладно? Запиши мой телефон». Меня нечем, я так запомню. А вот и мой дом. Где твои окна? Вон там, видишь? Свет горит. Мама уже ждет, да? У Даши упало сердце. Про окна-то они забыли. Маминой машины у подъезда не было. Значит, она уже уехала. А Стас там один. И не сообразил, что включать свет не нужно. Бедолага. Да, это мама. Знаешь, Юра, мне надо идти. Подожди, не уходи. Он удержал ее за руку. «Давай еще круг сделаем». «Давай», — согласилась Даша. Юра взял ее под руку. «А кем твоя мама работает?» «Заместителем генерального директора», — отчеканила Даша. «Директором чего?» «Телекомпании». «Ого, она у тебя крутая». «Крутая?» «На работе, да». А дома совсем не крутая. Добрая, очень добрая. Только я ее редко вижу. Она так занята. А бабушка с вами живет? Нет, только на даче. Она на пенсии? Да, но у нее куча учеников. Она преподает немецкий. А твоя мама кто? Моя? Вообще-то по профессии она историк. Но сейчас она просто жена своего гнусного мужа. Гнусного? Почему? Потому что он гнусный. У него еще и фамилия соответствующая. Ганнус. Убери А, получится гнус. Что в нем плохого? Даша, мне не хочется говорить на эту тему. Как-нибудь в другой раз я тебе расскажу о нем, если уж ты так хочешь. Но не сейчас. Ладно, он посмотрел Даше прямо в глаза. Знаешь, в Бельгии таких девчонок нет. Каких? Таких, как ты? Ерунда. «Во мне нет ничего особенного». «Это кто тебе сказал?» «Никто, я сама так думаю». Они опять уже стояли возле Дашиного подъезда. «Может, еще кружочек?» – предложил Юра. «Даша, мама дома?» – раздался вдруг голос Эльгии Мантовны. «Мама? А, да. А где же ваша машина?» «На стоянке, наверное. А что?» А то я гляжу, свет у вас горит. Ты здесь, маминой машины нет. Ну и что? Вспылила Даша. Я просто забыла его погасить. Вышла на минутку, а вы уже... Юра дернул ее за рукав. Не связывайся, мол. Но Эльга Емантовна стояла рядом, пристально разглядывая Юру. Тому стало неуютно. Ладно, я, пожалуй, пойду, грустно сказал он. И тебе пора? Да, конечно. «Ты мне позвонишь?» «Обязательно, как только приеду». «Ну, пока?» «Пока». Юра повернулся и пошел прочь. А Даша вбежала в подъезд вне себя от злости. И чего она всюду лезет? Что за вожа ей под хвост попала? Раньше была нормальная женщина, а теперь...» Ильга Мантовна вошла с Дашей в лифт. «Даша, что это за мальчик?» «Это мой двоюродный брат». «Ах, двоюродный брат! Что же я раньше никогда не видела этого двоюродного брата?» Даша едва удержалась от грубости. «Вы не могли его видеть, поскольку он живет за границей?» «Ах, вот что, за границей! И где, если не секрет?» «Не секрет. В Бельгии, в городе мас мехелен Слыхали про такой? Будете проверять или как?» «Даша, что с тобой?» «Со мной ничего. Спокойной ночи». Соседка пожала плечами. «Вот плоды свободного воспитания», — подумала она. Даша открыла дверь ключом. В квартире было тихо. Стас спал на диване, не раздеваясь. «Стасик», — тихо позвала Даша. «Стасик, это я», — Стас открыл глаза. «Ты, сестренка, ну как погуляла?» «Замечательно. И ты был прав?» «Насчет чего?» Насчет цветов для Людмилы. А, -а, а Стасик, ты голодный? Ну, я супу нажрался, клевый супец. А я тут вкусненького тебе принесла. Сейчас чай заварим. А что это с тобой? Со мной? Да это Эльга, просто зла не хватает. Во все суется. Почему у нас свет горит? А ей какое дело? Ох, и правда. Насчет света я не подумал. Тут у нас с тобой прокол. Ну что ж, тебе без света сидеть? Придется соблюдать осторожность. Но, по-моему, что-то еще произошло. Уж очень у тебя глаза сияют. Это от злости».